Марийские народные сказки Леший и мужик Была у мужика на берегу озера бортная сосна, в которой дикий мед добывают. В начале лета, когда все вокруг зацвело, поселилась в борте пчелиная семья. А когда пришла пора брать мед, мужик взял веревку, топор, рубанок, ружье и поскакал на своей белой кобыле к озеру. Да вот незадача. Веревка-то гнилой оказалось. Тогда срубил он молодую липку, надрал лыка и уселся на бережку, напивая. Принялся веревку плести. А в озере том жил Леший со своей матерью-чертовкой. Услышал он песню, вышел к мужику и спрашивает. Что ты тут делаешь, Марий? Веревку плету. А зачем тебе веревка? Вот завяжу я ее, это озеро и унесу. Испугался леший, взмолился Ой, Марий, не делай этого Пожалей нас с матушкой, где же мы жить-то будем? Где хотите, там и живите, мне до вас дела нет Ну так подожди чуток, я к матери сбегаю Прибежал леший к матери и говорит Матушка, беда пришла Сидит на берегу нашего озера Марий, веревку плетет Хочет веревка этой озера унести Говорит мать лешему «Иди к мужику и вызови его на спор. Кто быстрее бегает, того и озеро будет». Возвращается леший и говорит мужику. «Айда, Мари, пробежимся на спор. Кто быстрее окажется, тому и озером владеть». Сел мужик на свою белую кобылу и поскакал. Куда там лешим утягаться? Вернулся леший к матери и говорит. «Ох, матушка, не угнался я за мужиком». «Зажал он между ног свою кобылу, да как побежить, Что не шаг, то сожень!» Она ему советует. «Попробуйте побегать по лесным полянкам, там-то он живо в кустах запутается». Пришел леший к мужику и говорит. «А теперь давай по лесу пробежимся». «И там тебе меня не одолеть», — отвечает мужик. «Вот разве с моим братцем малым сладишь? Ты выйди на полянку и покличь его «Агач, Агач!» Вышел леший на полянку и кричит: «Агач! Агач!» А там под кустом заяц дремал. Испугался он крика и задал стрекача. Только его и видели. Воротился леший к матери, спрашивает. «Что же дальше нам делать?» «Не одолел я даже младшего братца Марий. Глазом моргнуть не успел, как он из виду скрылся. А ты поборись с мужиком». Выскочил леший на берег, говори, Давай бороться, мужик. Эх, жаль мне тебя. В борьбе я удержу, не знаю. Как бы не покалечить ненароком. Поборись-ка лучше с моим отцом. Он стар, весь шерстью оброс. Поди в лес да окликни его. Мишка, Мишка. Зашел леший в лес и давай кричать. Вышел на шум медведь и начал его мять да ломать. На силу ускользнул леший из его объятий. Прибегает к матери, жалуется. «Ой, мама, что там, Мари, когда его дряхлый отец чуть не заломал меня?» А мать успокаивает. «Ничего, ничего, теперь вы поцарапайтесь». Услышала эта лягушка, что пряталась под зеленым листом, выплыла на бережок и говорит мужику. «Берегись, Мари, мать посоветовала лешему царапаться с тобой, а когти у него, что крючья железные». Поблагодарил мужик лягушку за подсказку и принялся за дело. Содрал, съели смолистую кору и привязал на спину в семь слоев. Наточил рубанок. Вышел леший и предлагает. «Давай, мужик, царапаться!» «Давай». Стал леший драть кору со спины мужика. Шесть слоев содрал, в седьмом когти застряли, залились смолой. Схватил мужик рубанок и, ну, строгать спину лешему, только шкура клочьями полетела. Взревел леший и быстро в озеро. «Матушка!» — жалуется. «У мужика такая спина твердая, что все когти затупил. А он, посмотри, что со мной сделал!» «Возьми-ка ты наш тридцатипудовый кистень. Кто перекинет его через озеро, тому и владеть им». Вынырнул леший, говорит. Айда, да, мужик, кистень через озеро кидать!» «Ай да. Кинул леший, перелетел кистень через озеро и в землю вмялся. Одна ручка торчит. Мужик и говорит. «Сам вытаскивай из земли, или я ручку оборву, силу свою не рассчитавший Притащил леший кистень и отдает мужику. А кистень тот настолько тяжел, что мужик еле ручку поднял. Стоит, смотрит на небо. «Что ты на небо смотришь?» «А вон, видишь, туча идет», — отвечает мужик. «Хочу на нее твой кистень забросить». Испугался леший. Просит воротить кистень. Он ему самому нужен. Схватил и быстрее в озеро. «Матушка», — говорит, Мари хотел забросить наш кистень на тучу. Я еле отговорил его». «Ну так попробуй пересвистеть мужика». Мужик и на это предложение лешего согласился. Только поставил условие, что свистеть они будут, взобравшись на верхушку ели. Забрались они на ель. Мужик привязался поясным ремнем. Свистнул леший. Оглох мужик на левое ухо. Чуть не свалился с дерева. Теперь его очередь. Поднял ружье и выстрелил. Леший от испуга на землю рухнул. Встал, поковылял к матери. «Матушка, не сладить у меня с мужиком. Он так свистнул, что я с дерева свалился». Да, не одолеть нам, Мари. Сходи, узнай, какой выкуп он за озеро просит. Вышел леший к мужику, спрашивает. Какой выкуп за озеро возьмешь? Много не попрошу. Наполни мою шляпу золотом и хватит. Побежал леший за деньгами. А мужик в это время вырыл яму, опустил в нее большущий мешок, а сверху шляпу приладил. Высыпал леший пуд золота, точно и не сыпал. «Ничего в ней нет». Второй раз сбегал. Третий, пока не наполнился мешок, а потом и шляпа. «А теперь проводи меня до дома», — говорит мужик. Взвалил леший мешок на спину. Сверху мужика посадился, все его поклажи, и отправился к его жилью. Идет он и видит у самой дороги лодку. «Что это?» — спрашивает. «Это челнок моей матери. Она им коврытка». «Возьму-ка я его своей матери покажу». «Возьми». Несет леший лодку, полный мешок золота, мужика со всеми его пожитками. Видит, Жорнов лежит у дороги. А это что? Пряслень моей матери. Она его на веретено надевает, когда пряжу придет. Возьму-ка я и его. Бери. Леший и Жорнов на шею повесил. Идут дальше. Видят изгородь. А это что? Это берда моей матушки. Она им нитки прибивает, когда коврытка. Возьму его! Бери! Прихватил леший и это. Идут дальше, видят сток сена. А это что? Это пряжа моей матушки. Возьму ее. Бери. Подхватил леший и сток сена. Идут дальше. Видят стажар, жерть вокруг которой сток мечут. А это что? Это веретено моей матушки. Возьму и его. Бери. Понес леший и веретено. Видит, саха лежит. Это что? Спрашивает. Мотыга моей матушки. Заберу и ее. Бери. Повесил леший и саху на себя. Идут дальше, видят, барана лежит. Что это? Гребешок моей матушки. Возьму, своей матери покажу. Бери. Навесил на себя леший и барану. Идет с мужиком на плечах, его пожитками, полным мешком денег, лодкой, жорновым изгородью, стогом сена, стажаром, сохой и бараной. Еле добрел до мужикова жилья. Заходит в избу. Мужик говорит жене. «Эй, жена, я проголодался, свари что-нибудь». А жена отвечает. «Что я тебе, лешего, что ли, сварю? Дома хоть шаром покати, а ты где-то шляешься». Леший как услышал это, так и задал стрекача. Ни разу не оглянулся даже. После того случая, говорят, леший боится показываться мужику на глаза или спорить с ним.